Глава четвертая. «Ну вот, Паркер», – проговорил лорд Питер, отодвигая кофейную чашку и раскуривая трубку. «Может быть, вы что-нибудь надумаете? Хотя я, честно говоря, не извлек для себя ничего полезного. А что у вас?» «Я лазал на крышу сегодня утром». «Ну, конечно! У вас просто дьявольская энергия! Паркер, мне кажется, наш договор весьма плодотворен. Гораздо легче работать, когда за тебя кое-что делают, чем все делать самому». «Очень приятно чувствовать себя боссом и знать, что за тебя проделают всю черную работу. Ладно, я работаю за вас, вы за меня, и мы оба довольны. Что вы там нашли?» «Почти ничего. Искал я, конечно же, какие-нибудь следы, но ведь прошел дождь, так что сами понимаете». В детективном романе дождь наверняка закончился бы за час до совершения преступления, и между тремя и четырьмя часами ни раньше и ни позже появились легко узнаваемые следы. Однако в реальном Лондоне, да еще в ноябре, можно найти столько же следов, сколько на Ниагаре. Но я облазил там все крыши, и теперь твердо уверен, что мы можем взять под подозрение любого обитателя тамошних квартир. Все лестницы выходят на крышу, и идти совсем не трудно, почти как по Шерцбери-авеню. Тем не менее, я раздобыл доказательства, что труп пришел по крыше. «Да?» Паркер вынул записную книжку, а из нее кусочки материи, которые он положил перед своим другом. Некто зацепился за трубу прямо над окном, что в ванной комнате фипсов. Другой кусочек я нашел в, щ... в щели э, парапета, а остальные из дымохода за ним. «Что вы думаете по этому поводу?» Лорд Питер внимательно осмотрел их с помощью лупы. «Интересно!» – прошептал он. «Очень интересно!» «Бантер, вы разобрались со своим приобретением?» – спросил он своего незаменимого слугу, явившегося с почтой. «Да, милорд. Что-нибудь узнали?» «Возможно, милорд. Сейчас принесу отпечатки». «Давайте!» И он вновь повернулся к Паркеру. «Наше объявление уже вышло в Таймс. Выглядит великолепно!» Пишите, звоните, приходите на Пикадиллии. Наверное, надо было дать номер почтового ящика. Однако, мне кажется, честнее смотреть человеку в глаза, особенно если его обманываешь. Современный мир отвык от честного рукопожатия и невинной души. Что? Вы ведь не думаете, что человек, оставивший цепь на шее убитого, сам придет к вам, чтобы вы вернули ее ему? Вы нет». С привычной учтивостью, которая отличает истинного аристократа, ответил лорд Питер. «Поэтому-то я постарался разузнать о продавшем ее ювелире. Видите?» Он указал на соответствующий параграф. Цепь не старая и почти не ношенная. «О, благодарю вас, Пантер. Вот посмотрите, Паркер, какие отпечатки пальцев вы обнаружили вчера на подоконнике и на ванне. Я их просмотрел». Вы сделали это открытие, и я преклоняюсь перед вами, как Ватсон перед Шерлоком Холмсом. Нет, нет, не надо ничего говорить. Я и так знаю, что вы скажете. И полностью с вами согласен. Ну, начинаем. Раз, два, три. Трое мужчин уставились на фотографии. Преступник, с горечью заметил Лорд Питер, лазал по крышам в дождь, и потому совершенно естественно, и измазал руки в саже. Уложив труб в ванну, он стер все отпечатки, кроме двух, которые он предупредительно оставил на, чтобы показать, как надо работать. Из следов на полу мы знаем, что на нем были калоши, а из отпечатков пальцев на ванне, что у него нормальное количество пальцев, и он был в резиновых перчатках. Вот так, джентльмены, мы имеем дело не с дураком. Он отложил фотографии и вернулся к изучению кусочков материи. Несколько минут прошли в полной тишине, неожиданно лорд Питер довольно громко свистнул. «Паркер, вы ничего не хотите сказать?» «Похоже, их вырвало из простыни. Может быть, некто скрутил из простыни веревку?» «Может быть», — подтвердил лорд Питер, — «может быть. Наверное, мы ошибались». «Да-да, мы ошибались. Интересно. Как вы думаете, на таких нитках крупный мужчина может висеть?» Он прищурился и так задымил трубкой, что его лицо почти совсем исчезло из поля зрения. «Что вы собираетесь делать сегодня утром?» – спросил его Паркер. «Пожалуй, пора чем-нибудь заняться. Поедем в особняк на Парк Лейн и посмотрим, чем позабавит нас сэр Рувин». «А теперь, миссис Пэмминг, будьте так любезны и принесите мне одеяло», – попросил мистер Бантер, входя в кухню. «Еще я попрошу вашего разрешения занавесить окно простыней, а здесь поставьте, пожалуйста, экран, чтобы не было бликов, если вы понимаете, о чем идет речь». Кухарка сэра Рувима Леви, не сводя глаз с мистера Бантера, который своим аристократическим видом не мог не поразить ее воображение, торопливо подавала ему все, что он требовал. Мистер Бантер поставил на стол корзинку с бутылкой, в которой была вода с серебряной щеткой для волос. с парой туфель, кусочком линолеума и письмами разбогатевшего коммерсанта, адресованными его сыну в блестящем переплете. Сняв с руки зонтик, он поместил его рядом со всем остальным. Потом он занялся приготовлениями к фотографированию. Когда аппарат был готов к работе, мистер Бантер вытер стол, засучил рукава и натянул резиновые перчатки. Коммердинер Сера Рувима, войдя в этот момент в кухню и заметив манипуляции мистера Бантера, прошел мимо помощницы кухарки, таращивший глаза на незнакомца и критически осмотрел фотоаппарат. Мистер Бантер приветливо кивнул ему и откупорил небольшую бутылочку с серым порошком. «Странный у вас хозяин», – заявил он, не зная с чего начать разговор. «И правда, другого такого нет», – откликнулся мистер Бантер. «А теперь, моя дорогая», – обратился он к помощнице кухарки, – «я хотел бы посмотреть, как у вас получится высыпать немножко порошка на бутылочку, пока я ее держу в руках, а потом на туфли. Так, правильно, сверху. Спасибо. Мисс, как вас зовут? Прайс? А... Ну, у вас, наверное, есть имя, правда?» Мейбл, О, это имя мне особенно нравится. У вас хорошо получается. Видно, руки у вас сильные. Мисс Мейбл, видите вот это? Это отпечатки пальцев. Здесь их три, а здесь два. Пожалуйста, дорогая, не касайтесь их, или вы их сотрете. Мы их запечатлеем на пленке, а потом на бумаге. А теперь возьмите щетку для волос. Может быть, миссис Пэмминг, вы будете так добры и поддержите ее за щетину. «Защитин, мистер Бантер?» «Будьте так любезны, миссис Пейминг. Теперь положите ее. Ну, мисс Мейбл, еще раз подвергнем испытанию ваши таланты. Не возражаете? Нет? Тогда возьмите фонарик. Прекрасно! Великолепно! Я бы и то не справился лучше. Ах, какие отпечатки! Совсем четкие! Они наверняка заинтересуют его светлость. Теперь вот эта книжечка. Нет-нет, я сам». «Ее надо брать за краешек, к тому же я в перчатках. Знаете, миссис Пейминг, я аккуратный преступник, и не хочу оставлять следы». «А теперь обмахните пыль, мисс Мейбл, теперь с этой стороны вот так. Сколько тут отпечатков, и все четкие. Прекрасно! О, пожалуйста, мистер Грейвс, не трогайте тут ничего. Тут ничего нельзя трогать». «И вы собираетесь что-то узнать из этого?» – свысока спросил мистер Грейвс. «Не что-то, а очень много», — ответил мистер Бандерс со стоном, рассчитан на то, чтобы воззвать к лучшим чувствам мистера Грейвса, если удастся разговорить его. «Если бы вы, миссис Пэмминг, были столь любезны и подержали этот кусочек линолеума, я бы подержала его за другой конец, а мисс Мейбл стряхнула бы с него пыль». «Да, мистер Грейвс, у меня тяжелая жизнь. Камердинер — это не шутки». С утра до вечера, да еще подавать чай по сто раз с половины седьмого до утра, одиннадцать вечера, да еще и эта криминология в любое время суток. Удивительно, какие только мысли не посещают богачей, которым нечем заняться. «Ну как же вы выдерживаете?» – отозвался мистер Грейвс. «У нас тут ничего подобного не бывает. Мы ведем самый обычный образ жизни, мистер Бантер. Даже и рассказать-то нечего. Завтрак, обед в определенные часы, гости все почтенные, никаких размалеванных девиц и никаких вызовов по ночам». «Все тихо и спокойно. Обычно я не работал у евреев, мистер Бантер, и я так думаю, что вы считаете себя выигрышей, что служите у аристократа. Однако кому нужны аристократы в наши дни, если они загружают тебя работой? Должен вам сказать, что хоть сэр Рувим и из бедняков, но уж никто не назовет его вульгарным, а леди Леви у нас дворянка, мисс Форт в девичестве, она из гемширских фортов, и оба они очень деликатные». «Я с вами согласен, мистер Грейвс. Его светлость, и я никогда не чванились своим положением. Ну вот, конечно же, след ноги, такому линолеуму цены нет. Я всегда говорю, почему бы доброму иудею не быть добрым человеком? Размеренная жизнь и деликатность, что может быть лучше? А у вашего сыра Рувима есть еще и вкусы, на редкость простые, словно он вовсе и не богач». «Очень простые», — подтвердила кухарка, «по крайней мере, когда они едят втроем. Смис Рошель». «Когда нет гостей. Если бы не гости, я бы совсем разучилась готовить. Правда-правда, мистер Бантер».